Глава 12. Самозащита. Нэнси с удовольствием работала путешествующей медсестрой. Путешествующая медсестра. Медсестра, работающая по краткосрочным контрактам в различных медицинских учреждениях, которые испытывают потребность во временном персонале. Начав, как и многие коллеги со штатной должности в главной городской больнице и приобретя опыт, она в возрасте 32 лет решила изменить карьеру. Нэнси узнала, что путешествующие медсестры прилично зарабатывают и пользуются большим уважением среди медработников, чем постоянный персонал. Когда Нэнси только начинала карьеру, ее поражала эгоцентричность хирургов, с которыми ей доводилось работать. К своему огромному удивлению, она поняла, что хирурги совсем не такие, какими она их себе представляла во время учебы. Нэнси часто задавалась вопросом: почему некоторых хирургов не отправили на сеансы психотерапии или хотя бы на курсы управления гневом? После публичного нагоняя, устроенного ей врачом, старый и мудрый сестринский наставник объяснил Нэнси, что доктора ведут себя столь грубо и неприлично из-за сильного напряжения, которое испытывают каждый раз, когда разрезают человеческое тело. «В глубине души они сочувствуют пациентам», – заверил ее наставник, «но годы постоянного принятия жизненно важных решений ожесточают, и единственный способ выпустить пар – устроить сцену в операционной». Нэнси на какое-то время смирилась, и это помогло ей справиться с разочарованием, но потом она узнала о путешествующих медсёстрах и увидела возможность заниматься своим делом, зная, что через несколько месяцев она снова будет в дороге. Если нельзя изменить врачей, она попробует изменить свои рабочие отношения с ними. И вот однажды она встретила Маршала. Их места оказались рядом, когда Нэнси летела на новую работу на Среднем Западе, и они разговорились. Как часто бывает, когда мы несколько часов вынуждены находиться в самолете рядом с незнакомцем, Нэнси рассказала Маршалу о себе. Обычно не слишком разговорчивая, она была очарована симпатичным мужчиной в сером костюме, который, казалось, проявлял к ней интерес. Нэнси немного занервничала, узнав, что он медик. «О боже, только не врач», – подумала она, но его спокойная манера общения и дружелюбная улыбка развеяли ее опасения. «Я выбрал эту карьеру уже в зрелые годы», – признался Маршал. Мне трудно было втиснуть в свой график занятия, особенно лабораторные, но мой бывший начальник все понимал, может, потому что тоже был ветераном. «Вы воевали?» – спросила Нэнси, догадываясь, что маршал должно быть гораздо старше, чем она думала. «Ну, недолго. Я получил ранение». «Боже мой!» – произнесла она со вздохом. «Да, такова суть войны. Это настоящий ад. Я просто не мог оставить там своих парней, я должен был их спасти», – прибавил он как бы невзначай. Мой отец получил медаль Пурпурное сердце за Вьетнам. А у вас есть награда? взволнованно прервала его Нэнси. Маршал повернулся, коротко улыбнувшись, и холодно посмотрел на нее. Медаль почета, произнес он так серьезно, что Нэнси испугалась, не обидела ли она его. Медаль почета высшая военная награда США для награждения рядового и офицерского состава, за выдающуюся храбрость и отвагу, проявленные с риском для жизни и превышающие долг службы. О, действительно впечатляет! Робко проговорила она, еще больше беспокоясь, как бы не упустить такого достойного мужчину. «Расскажите, что произошло», – быстро добавила она, в надежде наладить беседу, а затем также быстро вспомнила, что отец никогда не рассказывал о своем боевом опыте. Для него это была слишком болезненная тема. Нэнси почувствовала, что ее лодка идет ко дну, а она не знает, как спастись. Маршал откинулся в кресле, на мгновение прикрыл глаза, а затем начал рассказывать ей о своих подвигах. Нэнси внимательно слушала. Храбрость, которую продемонстрировал маршал, произвела на нее впечатление, и она испытала гордость за него и за своего покойного отца. «Выбравшись оттуда, я получил работу частного пилота и неплохо зарабатывал, но потом решил, что хочу помогать больным людям больше, чем возить богачей на экзотические курорты и обратно», – произнес он, закатывая глаза. «Думаю, врачи в свое время собрали меня по кусочкам». Маршал сделал паузу, отведя взгляд, а затем снова заговорил. «Я был благодарен им и именно тогда решил, что должен помогать людям». Нэнси была тронута и к концу полета, когда маршал попросил у нее номер телефона, охотно продиктовала его. Маршал и Нэнси встречались несколько месяцев. Напряженный график не позволял ей уезжать далеко от дома, а маршал, который жил и работал в 130 километрах, проделывал этот путь каждый раз, когда мог выделить время на то, чтобы побыть с ней». Он всегда приходил к Нэнси с цветами и конфетами, небольшими украшениями и дорогим шампанским. Порой дарил пикантное белье. Нэнси нравилось его внимание. Они ужинали в модных ресторанах, и, гордясь тем, что может обеспечить себя сама, она часто предлагала оплатить счет. Их беседы, серьезные, забавные, беззаботные и глубокие, отличались от всех тех разговоров, которые она когда-либо вела с мужчинами. Нэнси всегда удивляла, как много Маршал знает об окружающем мире, о людях и медицине. Время от времени Нэнси начинала мечтать, как они проведут вместе всю жизнь, но одергивала себя, боясь заходить слишком далеко. Подруги, большинство тоже были медсестрами, предостерегали ее от знакомства с врачом, но Нэнси знала, что они просто завидуют ей и непременно влюбились бы в Маршала, довелись им встретиться. Не желая отпугнуть, Нэнси никогда не рассказывала Маршалу о своих мечтах. Между тем она понимала, что ее привязанность к нему растет с каждым днем. И ей казалось, что это чувство взаимно. Когда маршал впервые сказал Нэнси, что хочет одолжить немного денег, чтобы открыть частную практику, долгий рабочий день в больнице утомлял его. Она обрадовалась, а затем занервничала. Сейчас, когда у маршала довольно напряженная работа, он хотя бы время от времени может взять выходные. Однако Нэнси знала, что как только он откроет свое дело, то будет полностью поглощен им. Предприниматели часто работают допоздна, пытаясь наладить бизнес, и Нэнси боялась, что их встречи прекратятся. «Может, я могла бы работать медсестрой в его кабинете?» фантазировала она. «Может, даже я могла бы стать его деловым партнером?» Однажды Нэнси уже одолжила маршалу немного денег на оплату обучения в медицинской школе, но не могла позволить себе помогать ему в открытии бизнеса. «Нет, я должна стать медсестрой в его кабинете», подумала она, прежде чем стряхнуть с себя грезы. Когда очередное четырехмесячное назначение подходило к концу, Нэнси осенила подходящая идея. Она решила устроиться на должность медсестры в операционном отделении той больницы, где работал Маршал. В любом случае, он скоро уйдет из этой клиники, так что здесь нет никакого конфликта интересов или возможных затруднений, а она хотя бы будет в том же городе. Возможно, через несколько месяцев они начнут жить вместе. Нэнси решила ничего не сообщать Маршалу, опасаясь быть неправильно понятой. «Мужчины просто сходят с ума, когда им кажется, будто их пытаются связать обстоятельствами», напомнила она себе. Нэнси хотелось, чтобы у нее появилась работа и своя квартира, прежде чем однажды вечером она удивит его хорошей новостью. Подхватив поднос с салатом, супом и чаем, Нэнси отправилась к группе медсестер, собравшихся за одним из столиков. Ее утренние собеседования с сотрудниками больницы Маршала прошли успешно, и осталось только познакомиться с будущими коллегами. Как путешествующей медсестре, Нэнси нравилось встречаться с новыми людьми, работать на новом месте, а затем отправляться дальше, прежде чем начнется очередное безумие. «Привет!» – поздоровалась Нэнси, приближаясь к группе. «Это место занято?» «Присаживайся», – ответила Ронда. «Похоже, старшая из медсестер и самая общительная за этим столиком». «Спасибо», – поблагодарила Нэнси, занимая место. «Меня зовут Нэнси Р. Я прохожу собеседование в...» «Мы знаем», – прервала ее Сали. «Мы получаем из отдела персонала новости обо всех путешествующих медсёстрах, которые к нам приходят», – сказала она, показав на одну из женщин в конце стола. «Добро пожаловать», – произнесла женщина. Салли представляла коллег за столиком, а Нэнси старательно запоминала. Она очень рано поняла, что имена сослуживцев – это первый и важнейший шаг к успеху в любом месте. Некоторые штатные медсёстры терпеть не могли путешествующих коллег. Нэнси не совсем понимала причину неприязни – но всегда придерживалась правила с самого начала строить хорошее отношение со всеми, с кем она встречалась во время очередного задания. «Ты уже видела психов?» – поинтересовалась Сьюзи. «Ну, со мной проводил собеседование доктор С, который показался мне весьма достойным. Потом доктор Х. О, эти еще нормальные!» – прервала ее Сьюзи. «Подожди, пока познакомишься со второй сменой». Сидевшие за столиком закатили глаза. «А доктор М работает во вторую смену?» – спросила Нэнси, поскольку ей очень хотелось побольше узнать о Маршале. «Не слыхала о таком озадаченно», – сказала Ронда. «Ты уверена, что он здесь работает?» «О да, кто-то упоминал его имя сегодня, и мне просто стало интересно», – ответила Нэнси, надеясь, что не сболтнула лишнего. «У нас был М, Маршал М, в третьей смене. Он из транспортного отдела, но он здесь больше не работает», – заявила Сандра, представитель медсестер в профсоюзе. Некоторые сидевших за столом женщин явно пришли в возбуждение при упоминании о маршале, но Сандра продолжила. «У него возникли проблемы с одним из пациентов, но врача с таким именем я не знаю». «А ты, Салли, не слышала?» «Нет, за все то время, что я здесь работаю, а это почти 12 лет», сказала спокойная медсестра постарше, сидевшая в конце стола. Ну, маршал был еще тот красавчик и хорошо справлялся с работой, но всегда фантазировал, что когда-нибудь станет врачом. Думаю, он перешел в окруженную больницу, но неуверенно прибавила Ронда. «Наверное, что-то перепутала», — сказала Нэнси, начиная нервничать. Она поспешила закончить обед и собралась уходить. «Мне еще надо позаботиться о жилье. Извините, пора бежать». «Так что, увидимся на следующей неделе?» — спросила Ронда. «Да-да, я буду здесь», — ответила Нэнси, широко улыбаясь. Нэнси села в машину и взяла телефон. Она решила позвонить маршалу и выяснить, что происходит. Телефон все звонил и звонил. Нэнси вспомнила, что не знает адрес маршала. Испытывая все большую тревогу, она решила съездить в окружную больницу. Припарковавшись на стоянке для посетителей, Нэнси отправилась к главному входу окружной больницы. Когда подошла ее очередь, она сказала охраннику на вахте. «Здравствуйте, я к доктору Маршалу М., он хирург». Охранник полистал больничный телефонный справочник в поисках имени, которая назвала Нэнси. «Это врач?» – спросил он озадаченно просматривая лежавший на столе список. — Да, я слышал, он здесь работает недавно. — А, — не поднимая глаз, охранник повернулся к компьютеру и что-то набрал на клавиатуре. — Хм, вы уверены насчет имени? — Да, может, он. Ну, у нас есть человек с таким именем. Похоже, он работает в ночную смену. Только он не хирург. Охранник посмотрел на Нэнси и сказал. — Извините, вы могли бы позвонить в его кабинет, чтобы узнать точное местоположение? У нас здесь несколько зданий. — Спасибо, — ответила Нэнси, натянуто улыбнувшись. Я так и сделаю». Нэнси направилась к двери, а затем остановилась. Взглянув на часы, она на мгновение задумалась, а потом, развернувшись, отправилась в кафетерий. Заняв место, с которого был виден вход, она решила ждать. Вопросы для размышления. Как думаете, это всего лишь недоразумение или Нэнси просто обвели вокруг пальца? О чем именно Маршал наврал Нэнси? Какими чертами характера Нэнси он воспользовался? Случалось ли вам узнать, что человек, с которым у вас были длительные и близкие отношения, не тот, за кого себя выдает? Психопаты в вашей жизни Присутствие психопата в вашей жизни – это эмоционально истощающий, психологически изнурительный, а порой и физически изматывающий опыт. Множество подробных и часто взывающих о помощи писем, обычных и электронных, дали нам возможность составить представление о том, как манипуляции и издевательства повлияли на жизнь людей, считающих себя жертвами психопата. Многие считают, что их супруг или партнер психопат. Кое-кто с подозрением смотрит на свою родню, и, конечно, некоторые думают, что работают на психопата или рядом с ним. Одним авторам писем мы предложили обратиться в полицию или органы власти, Другим рекомендовали воспользоваться услугами квалифицированных психологов, психиатров, консультантов, священнослужителей или других специалистов, способных оказать им помощь. С годами мы стали подмечать определенные закономерности. Люди, оказавшиеся жертвами, часто и сами невольно придерживаются модели поведения, аналогичной паразитическому сценарию психопата – оценка манипулирования «разрыв». В этой главе мы попытаемся кратко описать процесс развития отношений психопата и жертвы, чтобы помочь слушателям избежать имеющихся здесь ловушек и опасностей. Мы убеждены, что лучшая защита от темного искусства психопатического манипулирования – полное понимание того, как действуют эти люди и как минимизировать с ними контакт. Старайтесь не навешивать ни на кого ярлык психопата. Старайтесь бороться с искушением называть кого-либо психопатом, особенно если у вас нет подготовки и квалификации для проведения психодиагностики. Разумеется, мы не осудим вас, если вы будете использовать свои заключения в разговоре с адвокатом, но надеемся, что до этого не дойдет. Термин «психопат» имеет много негативных оттенков, а также свойство приживаться, если употребить его хотя бы раз. Неосмотрительное или неуместное навешивание такого ярлыка несправедливо по отношению к человеку и чревато судебными исками – или иными формами воздействия, особенно если ваш диагноз верен. Народная мудрость учит нас не дразнить дикого зверя. Для большинства практических целей достаточно просто знать, что какому-то человеку свойственны многие черты и модели поведения, определяющие психопатию. Попытки подвергнуть его психоанализу, исправить или изменить – неблагодарное занятие, и на успех в этом деле рассчитывать не стоит. Узнайте как можно больше о себе. «Познай себя» – пожалуй, самый мудрый из всех советов. Самопознание укрепит ваш иммунитет против психопатических игр, так как оно критически важно для вашего психологического, эмоционального и даже физического выживания. Психопаты питаются тем, что считают наивностью и простодушием. Обычно мы весьма неохотно обсуждаем свои недостатки или слабости. Одни люди сторонятся врачей, опасаясь во время визита услышать, что их симптомы свидетельствуют о серьезном заболевании. Другие стараются избегать бесед с психологами, не желая узнать нечто неприятное о себе. Психопаты прекрасно осведомлены о подобных страхах и используют их с выгодой для себя. На самом деле, проницательный психопат может знать вас даже лучше, чем вы сами. Чем больше вы будете о себе знать, тем эффективнее сможете защититься от влияния психопата. Определите свою полезность для психопата. Определить свою ценность для психопата порой довольно трудно отчасти потому, что общество нередко требует от нас преуменьшать значимость наших активов. Однако реалистичная оценка подкрепленной информацией и отзывами друзей, членов семьи и коллег поможет вам выделить свои сильные стороны и ценность для окружающих. Наибольшую ценность для психопата представляют деньги, власть, слава и секс. Но в рамках организации этот перечень дополняется и включает доступ к информации, каналы связи, влияние, авторитет и тому подобное. Психопаты выбирают себе жертв не только среди богатых и влиятельных, но и среди менее перспективных, на первый взгляд, ресурсов. Психопаты используют различные приемы и тактики, чтобы заставить вас делиться ресурсами, полагаясь на вашу щедрость, доверчивость и милосердие. Они могут сыграть на чувстве жалости, если оно побудит вас тем или иным способом помочь им или употребить ваше влияние на людей, которые в силах удовлетворить их нужды. Проблема в том, что порой крайне сложно отделить тех, кто действительно нуждается в помощи, от тех, кто просто цинично вас использует, прибегая к манипулированию. Эффективный инструмент защиты – критическое мышление и здравый смысл в ситуациях социального взаимодействия, особенно с теми, кого вы не очень хорошо знаете. Людям нравятся комплименты, но нужно помнить о разнице между безобидными знаками внимания и вкрадчивой лестью, позволяющей втереться в доверие и начать манипулировать. Беда в том, что мы не всегда видим эту разницу, особенно если у нас нет реалистичного представления о себе, когда имеем дело с психопатом, способным навязать нашему сознанию именно ту картину, которая нам нравится. Чрезмерные либо неуместные комплименты или лесть следует воспринимать как сигнал повнимательнее присмотреться к развитию отношений. Разумно составить список того, что, по вашему мнению, может быть интересно психопату. Спросите себя, что на самом деле нужно от меня этому человеку. Определите свои болевые точки и слабые места. У каждого человека есть слабые места и болевые точки, и нажатие на них, как правило, выводит нас из равновесия. Болевые точки – это особенность нашей личности, провоцирующие острую эмоциональную реакцию, которую мы не в силах контролировать. Далее мы опишем, на какие горячие кнопки чаще всего нажимают психопаты. Горячие кнопки. Горячие кнопки – это все то, что вызывает у вас непроизвольную эмоциональную реакцию, выводя из себя негативные горячие кнопки или вдохновляя позитивные горячие кнопки. Например, вы можете испытывать зависть или уныние, когда коллега получает повышение, либо почувствовать внезапное разочарование или гнев, если кто-то подрезает вас на дороге, получает похвалу за выполненную вами работу или критикует вашу манеру одеваться. Вы способны испытывать удовольствие, когда вам делают комплименты относительно вашей внешности, или предвкушать победу и радоваться, если ваш кандидат лидирует по результатам опросов, и так далее. Хобби часто вызывает позитивную реакцию большинства людей. Точно так же увлеченность работой генерирует поток энергии и эмоциональное возбуждение, особенно если кто-нибудь проявляет интерес к тому, чем вы зарабатываете на жизнь. Когда кто-то нажимает на одну из наших горячих кнопок, происходят две вещи. Наше внимание отвлекается от других, порой более важных вещей, а вызванные эмоции сказываются на нашем восприятии окружающего мира. Эта стереотипная реакция не ускользает от глаз психопата, который без малейших угрызений сыграет на ней, чтобы заручиться вашим расположением или настроить вас против других. Еще один коварный прием из его арсенала – спровоцировать человека на неподобающее поведение и тем самым испортить ему репутацию. Довольно трудно понять, за исключением самых возмутительных ситуаций, сознательно ли кто-то затронул вашу болевую точку или сделал это неумышленно, не имея намерения манипулировать вами или использовать вас. На самом деле, настоящая дружба во многих случаях начинается с того, что человек затрагивает значимую для вас тему, искренне добиваясь вашего расположения. Попытку нажать на больные места, например, сделать так, чтобы вы потеряли контроль над собой перед важным для вас человеком, Психопат сразу же назовет ошибкой, если что-то пойдет не так. Вы даже можете получить от него публичные извинения, но если психопат желал унизить или запугать вас в присутствии окружающих, это нанесет ущерб вашей репутации. Подробнее слушай главу 11. Во многих случаях он будет воздействовать на вас без свидетелей, убеждая в том, что понимает и разделяет ваши чувства. Эта уловка предназначена для установления контакта. Например, вы жалуетесь на то, что некий сотрудник причинил вам неудобства, проявил неуважение и, похоже, оскорбил вас. Психопату достаточно сказать «Господи, не может быть!» и у вас появится ощущение, что он понимает или даже разделяет ваши чувства в отношении оскорбившего вас события или человека. Затем, как проницательный собеседник, он выслушает взволнованные жалобы, снискав ваше расположение и вместе с тем, раздобыв информацию, которую сможет использовать для манипулирования вами на следующем этапе отношений. Досконально изучить свои болевые точки – вот основной инструмент защиты от недобросовестного воздействия. Тем не менее, узнать как можно больше о своих уязвимых местах гораздо легче, чем научиться контролировать их. Обратная связь, полученная методом оценки 360 градусов, в том числе от членов семьи, друзей или коллег, лучший источник информации о ваших слабостях, особенно если вы их не осознаете. Тренировка с помощью верного друга или профессионального коуча позволит вам научиться контролировать или хотя бы сдерживать эмоции. Со временем вы разовьете способность распознавать болезненную реакцию в момент ее возникновения, что даст вам время сделать паузу и овладеть собой. Слабые места. Подобно всем хищникам, психопаты быстро определяют слабые места тех, с кем взаимодействуют. У людей много слабостей, и проницательный психопат знает их наперечет. Для простоты мы сосредоточимся на трех общих категориях недостатки, нужды и страхи. Недостатки что с вами не так? Вы слишком толсты, худы или застенчивы? Мы часто видим в себе недостатки, которых не замечают остальные. Одни недостатки у нас действительно есть, другие существуют только в нашем воображении. Психопаты умело определяют, что вам в себе не нравится, и используют это в качестве своеобразной валюты при взаимодействии с вами. Как мы уже знаем, психопат постарается внушить вам, что принимает вас со всеми вашими недостатками, истинными или мнимыми. В результате вы получите мощный одобряющий сигнал, а психопат – основу для установления связи. Со временем он может признаться, что у него такие же недостатки, как и у вас. И это еще больше усилит чувство сопричастности и надежду на прочные отношения между вами. Реалистичное представление о собственных недостатках очень важно для защиты от психопатических манипуляций. Чтобы получить такое представление, необходимо сократить реестр слабых сторон, оставив в нем только те, что действительно имеют значение, а затем проанализировать их. Одни свои пробелы вы решите исправить, а другие просто попытаетесь принять. Как только вы поймете цену своих недостатков, другим будет трудно манипулировать вами с их помощью. Нужды. Чего вам не хватает в жизни? Самооценки? Любви? Понимание, волнение или, может, шоколада? Убежденность в том, что мы имеем чего-то меньше, чем следовало бы, влияет на наши мысли, чувства и поведение. Порой мы выражаем негодование в адрес тех, у кого есть больше, чем у нас, или сомневаемся в способности обеспечить себя средствами к существованию и добиться успеха. Нередко мы считаем себя неудачниками или чувствуем потребность заполнить внутреннюю пустоту иногда любой ценой. Тяга к вещам, в которых мы испытываем нужду, делает нас уязвимыми в психологическом, эмоциональном и порой в физическом плане. Погрузившись в размышления и мечты об удовлетворении своих желаний, люди становятся легкой добычей психопатов, выражающих готовность помочь. Например, пообещать без истинного намерения обеспечить то, что вы очень хотите. Этот распространенный подход используется разнообразными строителями финансовых пирамид и уличными мошенниками, предлагающими сыграть, например, в три карты. В подобного рода экономических аферах, совершаемых манипулятивными психопатами, вас заставляют поверить в возможность огромного заработка, но вы можете все потерять, прежде чем осознаете, что вас одурачили. Или, например, психопат-кукловод уговорит вас совершить вместе с ним преступление, чтобы помочь ему вернуть долг либо поквитаться с кем-то. Такое преступление может подразумевать кражу денег, материальных ценностей или составляющий коммерческую тайну информации у вашей компании, а также нанесение ущерба имуществу других людей или даже причинение вреда членам вашей семьи. Эти действия кажутся особенно привлекательными, если психопату удалось вас убедить, что вы ни в коем случае не будете пойманы, а жертвы получат по заслугам. Возможно, он и не лжет но теперь вы зависите от него, и последствия окажутся для вас неприятными. Если вы попадетесь на его уловку, то навсегда станете должником психопата, будете мучиться чувством вины, а возможно даже попадете в тюрьму. Вот поэтому полезно иметь четкое представление о своих потребностях и желаниях. Тут пригодятся услуги хорошего коуча или консультанта. Помните старую, как мир, поговорку «Если нечто слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман» и руководствуетесь ею. Страхи. Чего вы боитесь? Близости, одиночества или публичных выступлений? Всех время от времени одолевают страхи, вопросы и сомнения. Такие состояния не выходят за рамки нормы, если только не изнуряют и не мешают повседневной жизни. Однако, когда психопат обнаруживает ваши страхи, они служат ему подсказкой, как вы отреагируете на определенные ситуации и события. Таким образом, наши страхи становятся потенциальным инструментом манипулирования. Защититься от этого довольно трудно, поскольку свои страхи – продукт как природы, так и воспитания, нелегко победить. Дипломированный консультант или психотерапевт способен помочь нам оценить свои уязвимые места и научить применять защитные стратегии. Танец психопата. Чем больше вы узнаете о том, как действуют психопаты, их модус операнди, тем лучше подготовитесь к тому, чтобы избежать манипуляций с их стороны. Ранее мы проанализировали три этапа паразитического образа жизни психопатов. Оценка потенциальной полезности человека, его слабости и механизмов защиты. Управление впечатлением и манипулирование с целью снискать расположение, а затем вытянуть ресурсы. Разрыв отношений – этап, на котором человек перестает приносить пользу психопату. Мы неоднократно обнаруживали, что в историях, о которых нам рассказывали в электронных и простых письмах, А также во время интервью многие жертвы не подозревали, что имеют дело с психопатом, пока не становилось слишком поздно. Несмотря на то, что все эти рассказы отличались какими-нибудь деталями, чувства установки, модели поведения и последствия, описываемые жертвами, складывались в некую закономерность или процесс. Далее мы рассмотрим каждую его фазу, через которую проходят жертвы манипуляции. Слушайте также раздел «За кулисами. Политика и покер. Лицензия на ложь» в главе 11. Фаза первая. Соблазнительность психопатического вымысла. Первое впечатление бывает обманчивым. К несчастью, большинству из нас поначалу психопат может понравиться, ведь несомненное обаяние, привлекательная внешность, красноречие, а также искусное использование лести и потакание самолюбию создают привлекательный образ. Однако впечатление, производимое психопатом, напоминает красивую обложку плохой книги. К сожалению, между книгами и людьми существует одно отличие. Мы редко покупаем книгу, не пролистав ее или не прочитав хотя бы отзывы. То же касается покупки телевизора или автомобиля. Вряд ли вы решитесь на такой шаг, не изучив предварительные их характеристики. А вот маску психопата часто принимаем за чистую монету. Поскольку психопаты преподносят себя по-разному, вы можете неоднократно попасться на их удочку. Поэтому разумнее вести себя осмотрительно и даже относиться с подозрением, подвергая хотя бы общей оценке любой новый социальный контакт, особенно если он потенциально способен каким-нибудь образом повлиять на вашу жизнь. Как минимум следует обновлять первое впечатление о человеке по мере получения о нем дополнительной информации и иметь пути отступления на случай, если вы разоблачите его или вам станет рядом с ним некомфортно. Фаза вторая. Формирование психопатической связи. Неуловимое обаяние и искусственные манипуляции могут убедить вас в том, что вы нравитесь психопату. Во время долгих бесед или встреч он постарается вам внушить, что разделяет ваши убеждения, пристрастия и взгляды. Как правило, это происходит незаметно. На самом деле психопатическая манипуляция может быть настолько тонкой, что вы придете к выводу о схожести ваших взглядов, просто слушая рассказ психопата о его жизни. Разумеется, все рассказываемые им истории тщательно продуманы и адаптированы к вашим горячим кнопкам. Практически во всех проанализированных нами случаях общим для всех жертв психопатов было стремление найти родственную душу, человека, разделяющего их ценности, убеждения и жизненный опыт. Вы можете почувствовать приятное волнение, полагая, что психопат действительно испытывает к вам симпатию и уважение. Кроме того, вы начнете верить, что отношения с ним, личные или профессиональные, будут развиваться. Многие нам сообщали, что на этом этапе поделились с психопатом личной информацией, полагая, что его рассказ правдивый и глубоко личный. Они не подозревали, что им лгут и что большая часть услышанного – просто выдумка. Со временем психопат заставит вас поверить в то, что вы двое особенные, неповторимые и вам суждено быть вместе. Эти коварные люди стараются предстать идеальными друзьями, сотрудниками или деловыми партнерами. Это может потребовать от них много времени и усилий, причем обхаживают они обычно скрыто. Привязанность психопата, к несчастью для вас, притворная и существует только в вашем воображении. Внимательное отношение к формированию привязанности – прекрасное профилактическое средство. Будьте осторожны и не спешите верить ничьим словам. Построение серьезных отношений требует времени, а также здравого смысла и внимательной оценки. Если вы чувствуете, что человек слишком хорош, чтобы это было правдой, попытайтесь доказать себе обратное. Фаза третья. Соучастие в игре психопата После того, как психопатическая связь будет установлена, вы обнаружите, что партнер использует ваши уязвимые места, чтобы добиться от вас подчинения и упрочить отношения. Удивительным образом это своеобразное перетягивание каната часто укрепляет, а не ослабляет подобную связь. Это особенно верно, когда вы, помимо своей воли и вопреки собственным интересам, делаете то, о чем вас просят, чтобы сохранить прочную связь. Здоровые отношения гармоничны. Каждый участник что-нибудь отдает и что-нибудь получает. Психопатическая связь обычно односторонняя. Вы отдаете, а он только получает. Деньги, жилье, секс, власть, контроль. Нередко друзья, родственники и коллеги, видя, что происходит, пытаются вас предупредить, но вы отказываетесь их слушать. Фразы вроде «он тебе не подходит», «лучше прекратить эти отношения» или «я бы ему не доверял» вы предпочитаете игнорировать и даже можете ополчиться на семью и друзей. Психопату такое отчуждение только на руку, ведь лишившись поддержки, вы полностью окажетесь в его власти. Угодив в сети начальника, сослуживца или эмоционального тирана, попытайтесь найти внешнее подтверждение своих чувств. Если вы видите, что отношения с этим человеком наносят вам ущерб, пора их прекратить. Во многих случаях члены семьи, друзья и сослуживцы способны помочь вам и оказать психологическую поддержку в переходный период. Кроме того, если вы подверглись насилию, вам понадобятся советы и помощь органов правопорядка и квалифицированных специалистов. Фаза 4: Неуверенность в себе, чувство вины и отрицание в психопатических манипуляциях. Беспринципное, лживое и манипулятивное поведение психопатов нередко озадачивает жертву и действует на нее разрушительно. Одни пострадавшие терзаются сомнениями и обвиняют себя в произошедшем, а другие вообще отрицают проблему. В любом случае сомнения и опасения в отношении психопатов превращаются в неуверенность в себе. Ситуация значительно усугубляется, если жертва не может убедить окружающих, в том числе членов семьи и друзей, что причина неприятностей не в ней, а в ком-то другом. Все думали, что проблема во мне. Подобную фразу часто повторяют те, кто имел дело с психопатом. К несчастью человека, оказавшегося жертвой психопата, трудно убедить в том, что он не осознает происходящего. Даже если ему представить доказательства, например, подозрительный счет из мотеля или таинственные платежи на личной кредитке, он продолжит все отрицать, и, подобно психопату, обвинять других в фальсификации сведений, игнорировать факты как недоразумения или заявлять, что все это никого не касается, поскольку он доверяет психопату. Очень трудно помочь человеку, который, будучи неуверенным в себе, отрицает очевидное. Лучшее, что могут сделать в этом случае члены семьи, друзья или коллеги – обеспечить жертвам необходимую поддержку, порекомендовав им обратиться в программу оказания помощи сотрудникам или к специалистам в области психического здоровья. Ситуация усложняется, если психопату удалось убедить ваше окружение, включая семью и друзей, что проблема в вас. Такое положение вещей может быть разрушительным и даже заставить вас усомниться в собственном психическом здоровье. Если вам повезет и окружающие поймут, что происходит на самом деле, не пренебрегайте их советами. На рабочем месте вам могут помочь сотрудники, не представляющие ценности для психопата, его бывшие жертвы или организационная полиция. Среди них часто встречаются те, кто заметил неладное. Фаза 5. Обострение ситуации. Если жертвы психопата вдруг начинают задавать вопросы о несоответствии его поведения словам, им грозит кара. Сначала психопат категорически отрицает любые неподобающие действия со своей стороны и пытается перейти в атаку. Обычно человеку становится стыдно за свои подозрения, и в результате он начинает еще больше сомневаться в себе. Если жертвы упорствуют в выражении беспокойства и подозрений, они обязательно попадутся под горячую руку обозленному психопату. Насилие бывает разным. Чаще всего встречается психологическое, эмоциональное и физическое. Физическое насилие, наиболее очевидное, вы можете заметить по синякам, ушибам, порезам и тому подобным знакам. Часто жертвы не сообщают о физической агрессии в свою сторону, как, например, в случае домашнего насилия. Члены семьи, проницательные друзья, сослуживцы, которые замечают его следы, могут попытаться вмешаться, но, как правило, они вынуждены оставаться в стороне, поскольку жертва отказывается от их помощи. Физическое насилие опасно, поскольку психопаты, как и другие насильники, со временем только входят во вкус. Обязательно обратитесь за помощью. Эмоциональное и психологическое насилие гораздо труднее заметить постороннему, хотя и его последствия разрушительны для жертвы. Оно часто проявляется в виде тревоги, страданий, депрессии, неспособности заснуть и генерализированного страха и посттравматического стрессового расстройства, ПТСР. Психологическое насилие приводит к снижению самооценки, ощущению собственной ничтожности, неуверенности в себе и душевным терзанием. Подвергшиеся ему люди теряют чувство самости. Они полагают, что у них что-то не в порядке. Во многих случаях они склонны обвинять себя за совершенное над ними насилие что я сделал не так, задаются они вопросом. Поскольку наши мысли и чувства влияют на наше поведение, жертвы насилия плохо справляются с работой. Они легко отвлекаются, быстро раздражаются, становятся неразговорчивыми или чрезмерно эмоциональными. Психопаты используют психологическое насилие, чтобы держать жертв под контролем. Критика, ты такая толстая, никто кроме меня тебя не полюбит. Угрозы, Я этого больше терпеть не буду, я ухожу и запугивание, не вынуждай меня делать тебе больно. Обычные приемы в их арсенале, и как ни удивительно, такая борьба только укрепляет психопатическую связь. Если вы подверглись жестокому обращению, немедленно обратитесь за советом и помощью к окружающим, друзьям, членам семьи или коллегам, которым доверяете, либо в зависимости от того, что с вами произошло, в органы правопорядка или службы социальной помощи. Фаза 6. Осознание и понимание Со временем постоянная ложь, нестыковки, негативные эмоции и замечания друзей и семьи приведут вас к мысли, что вы были пешкой в игре психопата Пройдет немало времени, прежде чем вы убедитесь в обоснованности своих подозрений и примите этот факт Как только это произойдет, все пойдет на поправку Осознав случившееся, вы почувствуете себя простофилией Многие жертвы психопатов говорят себе Как можно было поверить в такую ложь? Это естественная реакция, но у нее есть цена. Люди, чувствующие себя одураченными, не стремятся делиться этим и, вместо того, чтобы попытаться найти подтверждение своему новому мнению о психопате или оправдание ему, начинают избегать других. Может быть, окружающие и правда ничего не замечали. В любом случае, гораздо лучше довериться друзьям и членам семьи, чем позволить себе терзаться от собственной глупости. Обсудить с кем-нибудь свои переживания и сделать запись об этом в дневнике – хороший способ избавиться от негативных чувств. Возможно, вам захочется записать все, что происходило после вашей встречи с психопатом. И, разумеется, необходимо удостовериться, все ли вещи у вас на месте – банковский счет, кредитная карта, документы, компьютер, телефон. Очень важно дистанцироваться от психопата и принять меры защиты от возмездия с его стороны. Может быть, стоит анонимно разместить свою историю на сайте групп поддержки жертв-психопатов. Фаза 7. Преодоление чувства стыда. Стыд – естественная реакция на насилие. Из-за этого чувства многие случаи жестокого обращения остаются незарегистрированными. Между тем, крайне важно обсудить его, если вы испытывали это чувство с членами семьи, друзьями или специалистами. Обратиться за помощью необходимо, во-первых, потому что стыда вы не заслуживаете, точно так же, как не заслуживали и насилия. Вы ни в чем не виноваты. Психопат – социальный хищник, а вы стали его жертвой. Во-вторых, само чувство стыда делает вас легкой мишенью для дальнейших манипуляций. Вспомните жен, подвергшихся насилию, которые, несмотря на избиение и словесное оскорбление, умоляют супругов-тиранов вернуться в семью или находят новых жестоких партнеров. Кроме того, психопат сможет также легко обернуть против вас ваше чувство стыда, как он с самого начала играл на ваших недостатках, нуждах и страхах. Не позволяйте стыду, связанному с тем, что вас одурачили, помешать вам обратиться за помощью и советом. Не вкладывайте в руки психопата это оружие. Фаза восьмая. Гнев и оправдание. К тому времени, когда жертвы психопатов обращаются за помощью, они испытывают сильный гнев на того, кто манипулировал ими или совершал насилие, и хотят поквитаться. Гнев и потребность в оправдании – это естественная психологическая реакция и неотъемлемая часть восстановления. Гнев может быть следствием остаточных чувств, которые жертвы постоянно испытывали, но из-за страха и покорности не могли выразить. Для пострадавшего очень важно поработать над своим гневом с психотерапевтом. Потребность в оправдании, вероятно, удовлетворяется, по крайней мере, у некоторых людей, подтверждением того, что человек, чьей жертвы они стали, психопат. По рассказам многих людей, чем больше они узнавали о психопатическом процессе и, соответственно, его понимали, тем лучше себя чувствовали. Очень важно проработать гнев со специалистом по психологическому здоровью, поскольку мысли о прошлых обидах только усугубляют ситуацию, усиливая последствия психологической травмы. Некоторые люди, на самом деле большинство из нас, стремятся разоблачить психопата и явить миру его истинное лицо. На этом этапе нежелательно широко распространяться о своих чувствах или высказывать обвинения в социальных сетях, электронной почте, сообщениях и публикациях в интернете. В первую очередь оцените свое нынешнее эмоциональное состояние. Возможно, в данный момент вы не способны рационально мыслить и действовать. Кроме того, в ослабленном состоянии вам будет нелегко совладать с ответным ударом. Если же вы стали жертвой настоящего преступления, необходимо обязательно сообщить об этом властям. Вместе с тем, логично предупредить друзей о том, каких моделей поведения следует остерегаться. Такой шаг принесет пользу людям и даже убережет кого-нибудь от силков психопата. Вопросы для размышления. Что у вас есть такое, что может заинтересовать психопата? Знаете ли вы свои слабые стороны и болевые точки? Пробовал ли кто-нибудь манипулировать вами, используя их? Удалось ли ему это? За кулисами. Что вы можете сделать? путь к восстановлению. Многие слушатели спрашивают, что можно сделать, и тогда мы приводим короткий, но, к сожалению, обобщенный список рекомендаций и предложений о том, как себя вести, если вы стали жертвой психопата. Соберите сведения. Соберите все доступные сведения, относящиеся к ситуации. Дневники, записные книжки, заметки, электронные письма, отчеты об операциях с банковским счетом, выписки судебных и медицинских дел и стенограммы телефонных звонков не пишите ничего в социальных сетях. Сохраните и распечатайте всю информацию из сети, которая может быть вам полезна. Оцените ущерб. Проверьте свои финансы, в том числе все расходы на кредитных картах, банковский счет, документы о купле-продаже, вычеркните психопаты из бенефициариев, совместных счетов, если это возможно. Если нет, закройте счета. Обнаружив следы мошенничества, подготовьте подробный отчет. Обратитесь за помощью к профессионалам для проверки компьютера и телефона на наличие вредоносных программ. Некоторые жертвы сообщали нам о том, что обнаружили на своих телефонах приложения для слежки и шпионские программы на своих ПК. Обратитесь к профессионалу, чтобы оценить свое психологическое и эмоциональное состояние. Проведите аудит друзей и знакомых. Составьте список своих друзей и знакомых и вспомните, кто предупреждал вас насчет истинной природы психопата кто помогал ему, а кто ничего не знал о происходящем. Заодно можете подумать, кто из них мог бы вас поддержать. Включите в него и членов своей семьи. Запишите свою историю. Соберите все документы в одном месте и рассортируйте их в хронологическом порядке, а также по категориям, финансы, ущерб репутации и положению в обществе и т.д. Сверяясь со своими заметками, напишите историю ваших отношений с психопатом. Скорее всего, ее первый вариант покажется вам потоком сознания, бессвязным, полным жалоб, обвинений и эмоций. Отредактируйте свою историю. Обратитесь за помощью к другу или наймите профессионального редактора. Делайте это для того, чтобы история стала читабельной и понятной постороннему человеку, например, представителям власти или адвокату. Ориентируйтесь на объем текста в 2-3 страницы, но главное, подробно опишите на бумаге свой опыт. Спрогнозируйте свое будущее с психопатом или без него. Психопат все еще присутствует в вашей жизни? Останется ли он в ней в ближайшее время? Ответ зависит от того, состоите ли вы с ним в браке, есть ли у вас общие дети, связывают ли вас юридические обязательства, например, совместно приобретенный дом, состоите ли вы в родстве. Если психопат бросил вас, считайте, что вам повезло. Начинайте заново строить свою жизнь. А вот если вы юридически связаны с психопатом посредством общей собственности, брака или детей, готовьтесь к затяжной битве. Тут не обойтись без помощи профессионалов. Планируйте стратегию действий. Посетите группу поддержки жертв-психопатов. Узнайте истории других людей, ознакомьтесь с материалами, предназначенными для помощи таким людям. Вопросы задавайте анонимно, не разглашая деталей, которые психопат может использовать для того, чтобы идентифицировать вас. Если вы чувствуете себя в опасности, обратитесь в правоохранительные органы и попросите защиты и убежища. Поговорите с адвокатом. Готовьтесь к ответным действиям психопата. Захват заложников. Психопат может использовать ваших детей или недвижимость как оружие против вас, чтобы вынудить вас заплатить за дорогостоящую юридическую помощь и затянуть конфликт. Он может пообещать помощь в воспитании детей, а затем не явиться в назначенное время, чтобы сорвать ваш график или раздавать пустые обещания свозить детей на отдых. Осада. Как и в средневековой войне, данная стратегия нацелена на то, чтобы заставить жертву капитулировать, изолировав и истощив ее ресурсы. Как правило, это связано с разнообразными действиями. Например, парковка автомобиля напротив вашей машины, чтобы заблокировать выезд, преследование вживую или онлайн и прочее. Финансовое давление, мелочные разборки в суде ради того, чтобы оттянуть разрыв и истощить ваши ресурсы. Социальное воздействие, попытка настроить друзей против вас. Мы даже знаем случаи, когда некоторым психопатам удавалось переманить адвокатов жертвы на свою сторону. Саботаж. Психопат может позвонить вашему работодателю и попытаться сделать так, чтобы вас уволили. Он может растратить кучу денег с вашего банковского счета и кредитной карты, а также очернить ваше имя в социальных сетях. Не поддавайтесь на провокации, продолжайте скрупулезно документировать все его поступки. Ваша конечная цель – полное прекращение контакта физического, эмоционального и психологического с психопатом. Только так вы сможете начать жить заново. Интервью с психопатом. Компьютерный анализ речи. Если речь психопатов отличается от речи обычного человека, то почему же они кажутся настолько искренними, и как им удается манипулировать нами так легко? Почему мы не замечаем противоречий в их словах? Странности в их манере говорить часто очень тонкая вещь, и радар нетренированного наблюдателя не способен их уловить. Кроме того, психопатическая пантомима отвлекает внимание от содержания высказывания. Чтобы разобраться в описанной проблеме, Хайер, Ли и их коллеги решили провести компьютерный анализ. Около 20 лет назад Лут и коллеги применили компьютерную программу для измерения акустических особенностей речи психопатов и в результате обнаружили, что психопаты, согласно PCLR, делали одинаковый акцент, не меняли высоту тона на эмоциональных и нейтральных словах, тогда как другие правонарушители выделяли в своей речи более эмоциональные слова. Примерно в то же время одна из учениц Хайера заметила странную особенность в построении психопатами нарратива. В общих чертах это и другие исследования, описанные в книге Хайера «Лишенные совести». После выполнения контент-анализа нейтральных и эмоциональных рассказов психопатов, она обнаружила, что по сравнению с другими преступниками в их речи очень много расхождений и логических несостыковок. Кроме того, они часто перепрыгивали с темы на тему и давали противоречивые и неразборчивые ответы на простые вопросы особенно касающиеся эмоциональной составляющей события. Недавно группа исследователей опубликовала несколько статей с описанием сложного компьютерного анализа психопатической речи. Мы приведем из них лишь несколько примеров. Для анализа рассказов преступников, осужденных за убийство, описывающих их преступления, коллега Хайера, психологи Хэнкок, Вудворд и Портер, использовали два инструмента. Один анализировал части речи и семантическое содержание, а второй рассматривал эмоциональные характеристики. Мы предположили, что в психопатической манере говорить сможем обнаружить некоторые лингвистические особенности, вызванные их инструментальным взглядом на мир, преобладанием базовых потребностей над высшими и ярко выраженным аффективным дефицитом при описании ими значимого в их биографии события, убийства, за которые они отбывают наказание. Результаты во многом подтвердили нашу гипотезу. Рассказы психопатов действительно в основном носили инструментально-описательный характер. В них часто ставились во главу угла самосохранение и физические потребности. Речь психопатов была менее выразительной, они чаще использовали прошедшее время и менее эмоционально интенсивные слова, чем обычные преступники. Важно отметить, что эти стилистические особенности скорее всего находятся вне зоны сознательного контроля, и намеренно изменять их в ходе беседы крайне сложно. За особенностями нарратива стояли факторы первой группы по PC LR. Ли и коллеги тоже применили программное обеспечение для анализа лингвистических особенностей психопатической речи. В качестве изучаемого материала использовалась подборка интервью, проведенных хайером в рамках установления психопатических испытуемых. Полученные результаты соответствовали описанным ранее. По сравнению с другими преступниками, психопаты чаще запинались, э, ну и прочее. Употребляли в речи слова «паразиты» – «вы в курсе, да», «типа» и прочие. И личные местоимения, и реже упоминали других людей. А также были менее эмоционально выразительны, использовали меньше гневных и тревожных слов. Наиболее сильную связь удалось выявить между высокими оценками PCLR и низкой частотой тревожных слов, а также частым использованием личных местоимений. Примечания. Большинство исследователей для семантического и эмоционального анализа изучали речь заключенных психопатов. Мы не знаем, в какой мере можно проецировать эти результаты на более образованных и успешных людей из мира бизнеса, но тема очень интересная. Возможно, она поможет нам лучше понять корпоративных психопатов. Темные личности на работе. Темная триада и выбор карьеры. Исследователи обнаружили корреляцию между намерением заниматься предпринимательством открыть свой бизнес – нарциссизмом и психопатией. Неудивительно, что у индивидов с высокими баллами по показателям темной триады такое стремление основано на довольно разрушительной мотивации. Бизнес они воспринимают как способ нажиться на других, привлечь к себе внимание и любовь. По данным исследованиям нарциссизма, проведенного Хиллом и Юси, среди всех возможных профессий у людей, которые хотят заниматься политикой, самый высокий показатель нарциссизма. Индивиды, которым более присущ макеавелизм, предпочитают бизнес-ориентированные карьеры и не проявляли большого интереса к профессиям, призванным помогать другим. Люди, обладающие чертами темной триады, высоко ценят власть, деньги и социальное положение, и именно это во многом предопределяет их карьерный выбор – темная триада и лидерство. Один из способов достижения власти, денег и социального положения для людей с выраженными чертами темной триады – занять руководящие должности. Как лидеры, нарциссические индивиды очень эгоистичны в том смысле, что они ставят личные интересы выше блага компании и не признают моральной ответственности за свои решения. Гриджальва, Хармс, Ньюман, Гэддис и Фрейли выполнили мета-анализ проблемы лидерства и нарциссизма и пришли к следующему выводу. Нарциссизм связан с вероятностью достижения человеком положения лидера в организации, но не с его эффективностью в этой роли. То, что люди нарциссического склада занимают лидерские должности, можно объяснить высокими показателями экстраверсии. И хотя исследования, которые подтвердили бы аналогичную связь для двух других ликов темной триады, не проводились, мы полагаем, что такие же результаты будут получены и у людей с проявлениями макеавелизма и психопатии. Темные личности всячески злоупотребляют лидерскими позициями и оказывают негативное влияние на коллектив. Чтобы больше узнать о том, как ведут себя такие люди на рабочих местах, читайте работу Лебретона и других. Темная триада и поведение отношения сотрудников Поведение людей с выраженными чертами темной триады на рабочем месте токсично и контрпродуктивно. Более того, кажется, что они получают удовольствие, наблюдая за провалами коллег. А затем их стало четверо – темная тетрада. Недавно автор концепции темной триады Расширил свою модель, добавив в нее четвертый аспект – садизм, или получение удовольствия от причинения физических или эмоциональных страданий. Таким образом, все эти качества образуют так называемую «темную тетраду». По-видимому, всех людей, чья личность попадает под это определение, объединяет низкий уровень честности-скромности, они склонны к обману, жадности и хитрости, и доброжелательности, они всегда соревнуются, редко проявляют эмпатию. Эмпирические исследования поведения садистов на рабочем месте пока не проводились, но мы считаем, что они тоже сеют хаос в организациях и пагубно влияют на сотрудников. Некоторые считают, что такие люди добиваются успеха и даже имеют преимущество на работе. Но важно помнить, что, несмотря на их положительные качества, рано или поздно они причиняют вред организации, коллегам и подчиненным. Или их еще больше. И хотя некоторые люди не попадают под определение темной личности, Индивидов с такими чертами, как эгоизм, нравственное безразличие, чувство собственного превосходства, корысть и злобность тоже можно считать носителями темных качеств. Психологи Мошаген, Хилбин и Зетлер предложили использовать темный фактор личности, Т, для описания всех, в чьем характере мы находим любую черту темной тетрады. Они определили ее как общую склонность к этически, нравственно и или социально осуждаемому поведению. Люди с высоким уровнем Т, как правило, стремятся максимизировать свою выгоду за счет других. Выгода здесь понимается в широком смысле, как все то, что способствует достижению личных целей. Она может принимать форму таких вещей, как высокое положение в обществе или денежная прибыль, но может быть и более тонкой, например, ощущение власти, превосходства, удовольствия и радости. Важно, что личная выгода преследуется с полным безразличием к интересам окружающих и возможных последствий для них. Или, коротко говоря, «Т» – это общая тенденция к достижению личной выгоды за счет других. Дело дэва Акт пятый, сцена 2: Разгадка головоломки. Вскоре после трех часов Фрэнк пришел в кабинет Джона с кучей папок. «Будешь кофе?» – спросил Джон, стоявший с кофейником в руках. «Да, было бы замечательно». «Возможно, нам придется задержаться», — ответил Фрэнк, сгружая папки на кофейный столик и подходя к Джону. «Выяснил что-нибудь?» — спросил Джон. «Многое, но хорошего мало. Очевидно, проблемы в коллективе — только вершина айсберга». «Я поднял личное дело Дэйва, побеседовал с некоторыми парнями из команды и получил неожиданные сведения от руководителей других отделов, в том числе от Тима из отдела маркетинга и Мэтью из отдела безопасности. Отдел безопасности». «Ничего себе. Должно быть что-то интересное. Почему бы тебе не начать с этого?» «Так вот», — произнес Фрэнк, — «проверяя личное дело Дэйва, я заметил определенные несоответствия между его первоначальным письмом, резюме и заявлением». «Да? И какого рода?» — спросил Джон, наклоняясь вперед. Судя по всему, он указал три разных, хоть и очень похожих диплома о высшем образовании. Поскольку я не был уверен, сделал он это намеренно или просто закралась канцелярская ошибка, то попросил Мелани проверить его образование. Оказалось, что указанный в резюме Дэйва университет одна из пресловутых онлайн-кузнец дипломов. Это фальшивка. «А почему Мелани раньше не обратила на это внимание?» – озабоченно спросил Джон. «Но «Ну, она не проверяла его биографию, мы ведь сразу предложили ему работу. Помнишь? Она сказала, что обычно отслеживает такие вещи». «Да, помню, мы поторопились», – Джон покачал головой. «Что еще она выяснила?» «У него нет судимостей». «Приятно это слышать», — прервал Джон. «Однако имеется несколько штрафов за превышение скорости. Конечно, это не проблема, но раз уж мы решили внимательно к нему присмотреться, я попросил Мелани разузнать все, что можно». Фрэнк отхлебнул кофе и продолжил. «Кроме того, в папке Дэйва я нашел служебную записку Тима с просьбой». Фрэнк вытащил бумагу и прочитал. «Прекратить заказывать материалы и оборудование непосредственно у поставщиков». Подняв глаза, Фрэнк встретился с пристальным взглядом Джона. Да, очевидно, он использовал свое право подписи для покупки нового компьютера, некоторых периферийных устройств и всяких мелочей в обход обычных каналов. В конце концов, один из внутренних аудиторов обратился с этим к Тиму, после чего тот отправил записку Дэйву. «А что, Дэйв?» – поинтересовался Джон. «Он сказал, что ему очень жаль, он новичок в компании, больше такого не повторится», и так далее. «И ты ничего об этом не слышал?» «Нет», «Тим поверил в эту историю и решил положить копию служебной записки в личное дело Дэйва на случай, если когда-нибудь возникнут вопросы», — ответил Фрэнк. «Кроме того, Мелани посоветовала мне поговорить с Мэттом из отдела безопасности, и он рассказал, что Дэйв однажды устроил сцену, когда охранник не разрешил ему припарковаться у входа». «Ну, люди Мэтта порой раздувают из мухи слона», — сказал Джон. «Это не единственное происшествие». Когда Дэйв еще только пришел, и у него не было пропуска... Он пытался зайти в здание после окончания рабочего дня. Он пришел в ярость, когда девушка на вахте его не пустила, угрожала ее уволить и все такое. В итоге она выписала ему пропуск. Со временем Дэйв выпросил у меня постоянный допуск, а с вахтершей, по словам Мэтта, они теперь лучшие друзья. «Будь добр, не распускай слухи о таких вещах. Я узнал кое-что еще от Мелани». «Хорошо», — сказал Джон, наливая вторую чашку кофе. Она проверила рекомендации Дэйва и обнаружила, что из четырех человек, которых он перечислил, один больше не работает в компании, двое дали нейтральные комментарии, а один сказал, что Дэйв отличный парень. Однако у Мелани сложилось впечатление, будто в последнем случае это был студенческий клуб, а не компания. Джон нахмурился, а Фрэнк продолжил. Так что Мелани навела справки и нашла два контакта с двух последних мест работы Дэйва, и они подтвердили, что с ним были проблемы. Фрэнк поднял свои записи и прочитал. Он совершенно непредсказуемый человек, постоянно устраивает людям нагоняй, часто лжет и ведет себя как подлый подхалим. «Очень похоже на то, что говорят твои люди», — сказал Джон. «Да, картина совпадает. Что касается разработки новых продуктов...» «Да», — с опаской произнес Джон. «Весь проект от концепции до плана мероприятий и даже презентацию перед исполнительным комитетом подготовила Дороти». Дэйв просто воспользовался ее идеями и выдал их за свои. «Ты узнал об этом от Джерри?» – спросил Джон. «Да, он ничего не подозревал, но Дороти нашла копию презентации на столе Дэйва и заметила, что там не указано ее имя, поэтому два дня назад потребовала от него объяснений. Дэйв попытался дурачить Дороти, убедив, будто это я удалил ее имя со слайдов. Дороти обратилась к Джерри, и тот пришел ко мне сегодня утром за объяснениями» но я уже знал эту историю от своего сотрудника, который хочет уйти из команды. «Что-нибудь еще?» – спросил Джон, отодвинув чашку в сторону. «В общем-то, все. Есть еще кое-какие происшествия и детали, но суть ясна. Дейв не тот, за кого мы его принимали. Ему нельзя доверять. Я не могу ему доверять». «Согласен, ему здесь не место», – произнес Джон, взглянув на часы. «Думаю, Мелани уже ушла, так что давай-ка сходим к Джеку и посмотрим, не получится ли решить этот вопрос сегодня же вечером». «Дэйв работает здесь всего 10 или 11 месяцев, не так ли?» Фрэнк кивнул. «Отлично, тогда особых проблем не предвидится. Мелани сможет составить письмо завтра». Увидев свет в административном крыле, Фрэнк облегченно вздохнул. В коридоре они встретили Викторию, помощницу Джека Гарридеба, которая собиралась домой. «Привет», – поздоровался Джон. «Джек еще на месте?» «Ты же знаешь, Джон», – улыбнулась Виктория. «Мистер Гарридеб никогда не уходит до появления уборщиков». «Да, правда», – сказал Фрэнк. «Он занят?» «В кабинете кто-то есть, но я не видела, кто. Должно быть, пришли, пока я делала ксерокопии. Вы можете подождать, если хотите». «Да, мы можем», – произнес Фрэнк, улыбнувшись вслед уходившей Виктории. Джон и Фрэнк заняли кресло у стола Виктории, устроившись так, чтобы видеть, когда Джек закончит встречу и откроет дверь, провожая посетителя. Поскольку у них оставалось время, они еще раз проанализировали материалы и постарались выработать план, как обо всем сообщить Джеку. Учитывая все, что они узнали о Дэйве, вариантов было мало, по существу только один. Они обсудили, что каждый скажет, и Фрэнк сделал необходимые пометки. Прошло минут двадцать. Время от времени из кабинета раздавался смех. Фрэнк и Джон улыбнулись друг другу, вспомнив, как первый раз услышали смех Джека на одном из торжественных мероприятий компании. Затем они снова сосредоточились на предстоящей встрече. Голос Джека зазвучал громче, когда он встал из-за стола и пошел к двери, чтобы проводить посетителя. Фрэнк и Джон тоже поднялись, подхватив свои записи. «Так что давай выпьем вместе в другой раз, хорошо?» – предложил Джек, похлопывая визитера по спине. «Обязательно», – ответил Дэйв, энергично пожав руку Джека Гарридеба и повернулся лицом к выходу из кабинета. Этот момент напоминал замедленную съемку автомобильной аварии. Когда Фрэнк и Джон увидели Дэйва, они просто онемели. От неожиданности у них едва не отвисла челюсть. Дэйв остановился, широко улыбнулся и с огоньком в глазах сказал Привет, ребята! Всегда рад вас видеть! И прошествовал мимо них в коридор. Вопросы для размышления: что, по-вашему, Фрэнк и Джон должны были сказать Джеку Гарридебу? Что бы сказали вы?